Глава 9. Андрей. Катя, что значит не было билетов обратно, а ты не успела купить на следующий рейс? Я зажал переносицу двумя пальцами. В минуты особого напряжения этот жест помогал мне сосредоточиться. Два увольнения за день это слишком. Если я не закрывал глаза на собственные ошибки, то что уж было говорить о людях, которых нанимал на работу? Андрей Владимирович В голосе девушки послышалось отчаяние. Я сейчас всё исправлю. Дайте 10 минут. А вы пока выпейте кофе перед встречей с Гавриловым. Будь любезна, Катя. Я засунул телефон в карман пиджака и тяжело вздохнул. Мало мне что день начался с того, что Ник всю работу разбил с этой Ангелиной. Так ещё как-то умудрился и Павла подбить, чтобы тот отвёз его к ней. Неужели ему рабочего места было не жалко? Он ведь не первый день на меня работает и знает о моих требованиях. Вспомнив о несостоявшейся няне и ее чужеродных словах, я пришел к выводу, что третье увольнение за месяц негативно скажется на моей карме. А в том, что я девушку очень быстро уволю, теперь даже не сомневался. Чего стоил этот ехидный тон в телефоне, когда она разговаривала со мной полчаса назад? Ладно, с Ником разберусь позднее. Сейчас первоочередной задачей было выбить партнёрство с Гавриловым и вернуться домой. Потом уже забрать сына от девушки и провести с Павлом воспитательную беседу. Водитель оказался в разговоре с сыном, они собирались скрыть от меня визит к Ангелине. Катя вопрос с билетами, если и решила, то явно не за 10 минут, потому что наша встреча с Гавриловым длилась уже полтора часа, когда она вспомнила о своих заверениях, что всё исправит. Минуту. Я взял в руки телефон, но увидев на дисплее имя Эли, сбросил звонок и вернулся к переговорам. Ну, добро, Андрей, произнес Гаврилов спустя еще час. Меня все устраивает. Когда прислать к тебе юриста с документами? Я готов профинансировать твой проект. С таким подходом к делу уверен, у нас все получится. Я позвоню на днях, Анатолий Николаевич, проговорил спокойным и уверенным голосом. но торжествующую улыбки сдержать не смог. Чтобы договориться о чем-то с Гавриловым, нужно обладать не только интересным проектом, но и кучей терпения. Я полгода готовился к этой встрече, и теперь меня ждал новый много миллионный проект. Мы еще перекинулись несколькими фразами, Гаврилов протянул руку, мы попрощались, и я расслабленно откинулся на спинку стула, взял в руки телефон и набрал номер помощницы. Катя, ну что там? Я не стала вас тревожить. Вы были на переговорах. У меня всё готово. Рейс через 2 часа. Электронный билет у вас на почте. 2 часа. Я подчеркнула это слово. Вечер я планировал провести вместе с сыном, а не появиться дома к полуночи. Я собирался сказать Кате, что её "готово" меня не устраивает, но не успел, потому что она быстро заговорила. Андрей Владимирович, извините, что перебиваю. Только что анализы пришли из клиники. Вы просили сразу вам сообщить. Пришли мне на почту и свяжись с Павлом, чтобы он встретил меня. Раздражённо выдохнул я и разъединил связь. Надеюсь, в этом поручении ничего сложного не было. Катя работала моим личным помощником 6 месяцев и, в принципе, во всём устраивала, но сегодня сам по себе день что ли отвратительный. Не считая удачных переговоров с Гавриловым, почему столько недоразумений сразу? Звук входящего сообщения отвлек меня от раздумий. Я открыл почту и пробежался глазами по цифрам, ничего толкового в них не понимая. Набрал номер детского врача Никиты и дождался ответа. Добрый день, Иван. Что за набор иероглифов ты прислал? Получил? – спросил он серьезным голосом. Получил. Ты можешь нормальным языком объяснить? Да, собирался тебе как раз позвонить. Привози Никиту на обследование. Меня настораживает пара цифр в анализах. Я бы хотел исключить все риски. Поводов для беспокойства пока нет, но с визитом ко мне не затягивайте. Хорошо? Хорошо. Отозвался я и перевёл взгляд в окно. Спасибо. Весь этот длинный и суматошный день, к которому я готовился последние полгода своей жизни, Вдруг омрачилася новостью из клиники. Ник начал часто болеть, и меня это сильно беспокоило. Я переживал за сына. После смерти Алины он был единственным человеком, ради благополучия которого я готов пойти на всё. Да, меня часто не бывало дома, времени катастрофически ни на что не хватало. Но в такие моменты, как этот, я задумывался о том, что лишал ребёнка своего внимания ради ещё одного контракта или миллиона на счету деловых партнёров и того, что ему по сути было не нужно и не важно в этом возрасте. Ещё вчера я перенёс встречи и дела на следующую неделю и решил взять отпуск, чтобы поехать с сыном к морю или куда бы он хотел отправиться. Я чётливо понимал, что ему необходимо моё внимание, не подарки и новые гаджеты. а живое общение и поддержка. Было бы здорово сходить с ним в поход, да хоть разбить палатку на заднем дворе нашей дачи и сделать шалаш, притащив ветки и листья из леса. Можно пригласить Элю. Она как раз мечтала наладить отношения с ребёнком и жаловалась, что я всегда был занят. Представив, как девушка с ухоженными и на маникюриными пальцами будет тащить ветки из леса к нам в сад, я усмехнулся. Нет, Она точно не отважится на такую затею, в отличие от нового друга Никиты. Ангелина, наверное, и уху умела варить, судя по тому, что родилась и выросла в глубинке и жила неподалёку от речки. А ещё говоря, что дети глупые и наивные существа. Как бы не так. Сын нашёл себе сообщника, чтобы с его помощью выбить меня из Коли и довести до безумной ревности Элю. Маленький хитрец. Открыв приложение, я определил место нахождения Никиты и удостоверился, что он находился по тому же адресу. Значит, они были дома у Ангелины и никуда не пошли. Интересно, чем занимались и чем вообще привлекла его эта девушка? Почему он Эллу никак не воспринимал, хотя она ласковая и вполне трепетно к нему относилась, а эту острую на язык незнакомку сразу подпустил к себе. Да, внешне она была вполне ничего. Большие голубые глаза, пухлые и чувственные губы, но этот серый мешок, который вчера скрывал её тонкую фигуру, портил всё хорошее впечатление. Одеский язык и надменный тон. Не удивлюсь, если под сокращение она попала именно из-за него. Так что только к лучшему, что она отказалась от меня работать. Мне же меньше проблем.